Я встретила Алюшу, Александру Иванну. Она тоже одна, как перст, осталась и ей жить негде было. Я ее к себе взяла. А вот с тех пор и горе не знаю. Она мне Мишку растила, пока я деньги зарабатывала. И чем же ты зарабатывала? Сначала я, как вся страна тогда, торговала, чем придется, но недолго. А потом соседи выставили на улицу старый гардероб. — И ты что, там клад нашла? — у норы загорелись глаза. — Ну, можно сказать и так. Засмеялась Марина. Ей приятно было вспоминать начало своей успешной карьеры. Возвращаюсь я вечером, ну, буквально без ног, еле жива, и гляжу. Шкаф стоит во дворе. Меня как что-то ударила. Я попросила мужиков доволочь мне этот шкаф до квартиры, а потом стала приводить его в божеский вид. — Сама, что ли? — Ну, сама, конечно. Кто же еще? Потом покрасила в ярко-зеленый цвет и расписала цветами, райскими птицами. И так красиво получилось! Поставила в детской, Но его увидал один мой знакомый и чуть с ума не спятил. Продай, да продай ему для дачи. Я ни за что не хотела, но он всю цену набавлял и набавлял, и я, наконец, сдалась. Это были очень хорошие деньги, и мы с Алюшей стали рыскать по пустырям и помойкам в поисках рухлядей. То я сижу с Мишкой, а на рыще то наоборот. Комодик нашли, потом буфет, а уж потом... На меня заказы стали сыпаться. Но у Мишки вдруг началась аллергия на краску. И дома я уже не могла этим заниматься. Но я же в Цюрихе окончила дизайнерскую школу. Пошла с этим дипломом в одну фирму. Меня взяли. А потом встретила своего одноклассника. Мы с ним очень сдружились, и он помог мне. Нашел клиентов, которым за маленькие деньги надо было привести в божеский вид квартиру. Я встала на уши и уложилась в смету. Вот с этого и пошло. А сейчас я довольно модный декоратор. Вот так. С гордостью добавила Марина и тут же подумала, зачем я перед ней распинаюсь? Она ж чужая. Да ты молодец. Хоть диплом от заграничной жизни поимела, а я... Но ты же прилично знаешь языки. Ну и чего в секретутки идти? Я уж стара для этого. Мне мое сокровище уже сорок два. Так чего ж ты уехала? Жила бы себе. Тебя, по-моему, муж не ущемлял? Ущемлял, гад. Еще как ущемлял. Ну, я бы это стерпела, но он перестал импотенто. Понимаешь? То есть на стороне он может. Чего может, но мне-то что с того? Мне мужик нужен. Никуда не денешься, у меня, можно сказать, самый такой возраст подошел, и вот тебе выкуси. Я попробовала даже на сторону сходить, но он такое мне устроил, даже морду набил негодяй. Ну, ничего, я эти побои зафиксировала, будет что в суде предъявить. Я с него много сдеру, не сомневайся, уж дом-то точно. А какой у нас дом, сама знаешь, я его... — Продам. Куплю себе малюсенькую квартирку и буду жить. — Где? — В Новосибирске? — Да ты что! Квартирку где-нибудь в Европах. — А слушай, а у тебя-то откуда такая квартирка, а? Сколько комнат? — Четыре. — Мне от матери двухкомнатная досталась, и еще от Мишкинова отца. Мы только успели с ним съехаться, погиб. — Надо же! А хороший мужик был. — Да, очень. — Ты хлебнула. — Слушай, Маринхен, а ты мне какую-нибудь работенку не подберешь? — Какую тебе работенку, Нора? — А я знаю, — та. Это я так, сболтнула. — Ну, а мужичок-то у тебя есть? — Да как тебе сказать? — Вот так и скажи. — Ну, считай, что есть. Но это не любовь. «Нет, что ты. С любовью я завязала. Ну, прям с твоими данными. Сколько тебе?» «Тридцать восемь. Молодко еще, хотя любовь — это, в общем-то, сказки. А так все нормально?» «Нормально. И слава богу. А остальное — геворой. Норка. Я спать хочу. Умираю. Так я вообще-то тоже не против. Ладно...» Завтра еще поговорим. Доброй ночи, милочка. Она тоже меня помнит. Как странно и как хорошо. Расслабленно думал Михаил Петрович, сидя рядом с женой в машине. Он закрыл глаза. Пусть Вика думает, что я сплю. Марина. Какое красивое имя! Она стала еще лучше. Тогда это была молоденькая девушка, а теперь роскошная женщина, с виду холодная, но я уверен, под этой холодностью это напускное, защитная маска. А может, и не напускное, когда он прижал ее к себе, то не ощутил Ответного порыва это обстоятельство было для него настолько непривычным, что он дернулся, отдав себе в этом отчет, хоть и с большим опозданием, но она же меня помнит столько лет. Он представил себе ее лицо таким, как видел два часа назад, совсем близко ощутил вдруг какой-то страх. Неужели эта встреча неспроста? вдруг это мне в наказание за все мои прегрешения безответная любовь фу ты глупости какие надо просто выкинуть ее из головы и дело с концом подумаешь и вообще мне не до нее у меня скоро процесс в исландии довольно безнадежный процесс кстати сказать и надумать об этом а не о зеленых глазах тоже мне не видаль Лучше оставить все, как есть. Она женщина — мечта. А при ближайшем рассмотрении может оказаться той еще стервой или непроходимой дурой, или кошмарной неряхой. Мечта должна оставаться мечтой. А то будет как с Ларкой. Как она мне нравилась, как я ее добивался, а получил. И второй раз... Даже видеть не хотел. — Тупая кретинка! Да и зачем мне еще какая-то баба? Пора уже успокоиться. Есть жена, есть Надюшка. И хватит. Случится какое-нибудь легкое приключение, и отлично. А тут ничего хорошего не выйдет. Все, забыли. Он открыл глаза. Я, кажется, заснул. Тебе не кажется. Ты вправду спал. Добродушно отозвалась Вика. Слава Богу, в ближайшее время никаких тусовок не предвидится. Терпеть не могу. Идиотское сборище. Хорошо, что Туська пока замуж не собирается. Ну, у нее и в первый раз никакой свадьбы не было. Так она же вышла замуж за мальчика из интеллигентной семьи, а кто знает на кого напориться в следующий раз. Да, кстати, ты знаешь, мой школьный приятель, этот обтреханный, это он с виду такой, на самом деле профессор Колумбийского университета. Да. Грандиозная шишка, усмехнулся он. Он всегда был жутко умный и талантливый. Ну и черт с ним. Ты ревнуешь? И еще чего. Было бы кому. Между прочим, он в школе... Был в меня влюблен, но и на здоровье. Вика вдруг расхохоталась. Ты чего? Недоуменно посмотрел на нее Михаил Петрович. По законам драматургии у меня должен завязаться с ним пылкий роман, а ты как муж естественно узнаешь об этом в последнюю очередь. Даю добро, проворчал он. Думаешь, он тебе не соперник? Да нет? Просто слишком хорошо знаю, какие мужики тебе нравятся. Это не тот случай. Мало ли что бывает. Ты вот тоже любишь здоровенных блондинок, а сегодня запал на брюнетку среднего роста. Так что, Мишка, в этой жизни все бывает. Не понимаю, ты что, меня заранее предупреждаешь, что у тебя будет роман с этим обтрёханным? Повторяю. «На здоровье! Я лично ни на кого не запал, и о брюнетке среднего роста ровным счетом ничего не знаю. Ее зовут Марина. Она модный декоратор. И говорят, фантастически оформила квартиру Болотниковой. А это еще кто? Знаменитая актриса. Что ты говоришь? Из новых, что ли? Да, она еще молодая». Странно, раньше я всех знаменитых актрис знала, теперь, видно, отстал от жизни. Раньше мы по-советски работали, помнишь? А теперь вкалываем, как папы Карлы Вика. Фи, что за выражение! Это я от студентов набралась. Виктория Антоновна преподавала в частном университете. Да, зато ты раньше на работе... Такие свитера вязала, — мечтательно произнес Михаил Петрович. Мне все завидовали. И вообще мне нравилось, когда ты со спицами сидела. Это было уютно, женственно, не могу. Обрыдло. Может, когда совсем старая стану, опять возьмусь за спицы, а теперь обойдешься покупными. Слава Богу, можешь покупать себе вещи в лучших магазинах. А ну конечно, но не то, — засмеялся Михаил Петрович и потянулся. — Ах, хорошо! Сейчас приедем, откроем окна. Надеюсь, Туська уже спит. Он многозначительно посмотрел на жену. Она довольно усмехнулась. — Что это тебя так разобрало? Воспоминания об уютной женушке со спицами. А я думала, брюнеточка. — Вика, ну что за чушь? — поморщился он. Но всякое желание пропало. Как ветром сдуло. Она стала какая-то нечуткая. Даже если ты так думаешь, зачем напоминать в такой момент о другой женщине? — Дура! Несмотря на то, что вчера они с Норой сидели допоздна, Марина, как всегда, проснулась ровно в восемь часов. Ее сразу охватила досада. Но зачем тут нужна Нора? Мы же с ней никогда не были особенно близки и не виделись бог знает сколько времени. Мне никогда она не нравилась, обращалась с ней по принципу на птичье. И попа соловей. И вот тебе явление Христа народу. Что-то ей подсказывало, что Нора быстро не уедет и еще наделает хлопот. Марина прислушалась. В кухне уже возилась Алюша. А я ведь хотела сегодня свозить ее на дачу, вместе с ней посмотреть и обсудить, что в первую очередь понадобится для нормальной жизни, Ведь в первых числах июня надо уже переехать. Одно я точно знаю. Нужен холодильник и телевизор. Ну, телевизор возьмем из Мишкиной комнаты, а холодильник придется купить. Она встала и вышла на застекленный балкон, где у нее стоял велотренажер. Позанимавшись минут десять, она побежала в ванную, а потом на кухню. — Ты... Чего такую рань вскочила, — проворчала Алюша. Вчера поздно приехала, все ж таки подобрала эту подружку. Я уж видела, она в гостиной дрыхнет. — А что было делать? — шепотом ответила Марина. — Человек ждал меня во дворе. Не могла же я... — Чует мое сердце, ты с ней еще наплачешься. Только не давай ей сесть тебе на голову. — Да что ты, Алюша? — Она скоро в Новосибирск к родным уедет. Поглядим, поглядим. Ну, как на свадьбе погуляла? Игорек, небось, назюзюкался? Да нет, не очень. Марине не хотелось все рассказывать. Ты там хоть поела? Ну, что бы, там такое угощение было. И то хорошо. На вот сачку выпей, я тебе свеженького сделала. Спасибо.